Глава пятьдесят седьмая. Рита. Раздается тихий стук в дверь номера. Распахиваю. На пороге стоит Дорохов, расставив ноги и скрестив руки на груди. Я внутри не съежилась. Стиснув зубы, закусываю губу. Что ему нужно? «Рита, пойдем, поговорить надо», — говорит хрипловатым голосом. Медлю несколько секунд, взвешивая, стоит ли идти с ним. Наступает ночь. Встряхиваюсь. «Я что, испугалась?» Вдруг у него что-то важное по делу. Быстро надеваю балетки и иду вслед за ним. Ри, ты куда?» – догоняет меня голос ляльки. Не отвечаю, закрываю за собой дверь. Ночь здесь, как и все предыдущие, тёплая и лунная. Мы шли бок о бок с Дороховым по ярко освещенной аллее. Марко, зачем тебе все это понадобилось?» – спросил он. «Чтобы быстрее уехать с острова». Марк остановился, я машинально тоже. Внезапно притянул меня к себе. От неожиданности я потеряла равновесие и ориентацию в пространстве. Оторопев, не понимая, что происходит, Дорохов продолжал крепко прижимать меня к себе. Я, упираясь обеими руками ему в грудь, отчаянно пыталась оглянуться назад, чтобы понять, что могло послужить причиной его необъяснимого спонтанного поступка. Немую тишину, царившую вокруг нас, нарушало лишь стрекотание кузнечиков и учащенное биение его сердца. Зная Дорохова, который всегда отличался завидным самообладанием и хладнокровной выдержкой, от недоумений и растерянности я на мгновение растерялась и расслабилась. Тут же меня обдало его горячим прерывистым дыханием. Я ощутила на своих губах его горячие влажные губы. Целовал он страстно, жадно, призывно. Не сразу, но все-таки до него дошло, что я не отвечаю ему. Казалось с огромным усилием, но он сам отстранил меня от себя, преодолев собственное сопротивление. Я не дергалась, застыв в его руках, как немая трепичная кукла, боясь пошевелиться, боясь оскорбить его чувства еще больше своим норовом или ранить неподходящим словом. Придерживая меня за спину, он пристально смотрел мне в лицо. Теперь я видела его глубокие синие глаза, но не те, к которым я уже успела привыкнуть. Обычно в них мелькали то всполохи гнева, то откровенные усмешки, а порой отражалось полное равнодушие. Но сегодня выдержать его взгляд... полной нежности, чувственности и тоски, было непросто. Таким я видела его впервые. «Марго, поверь мне, такое со мной впервые!» Проникновенно вполголоса начал говорить Дорохов. «Ты такая горячая и строптивая, тянешь меня к себе с какой-то неимоверно дьявольской силой!» Я пытался бороться с этим. «Но ты, как наваждение, не отпускаешь меня!» Говорил он, переходя на хрип и сотрясая меня за плечи. Мозг пронзило, словно стрелой. «Киллер стоит сейчас передо мной. Точнее, я стою перед ним в его цепких и сильных руках, растерянное, подавленное происходящим». «Я противен тебе?» Дорохов выпустил меня из своих объятий, резко оттолкнув от себя. «Нет». И как завороженная повторяю. «Нет, нет». «Не продолжай, Марго, и так все понятно». Перебил он меня. «Забудь». В его глазах и в уголках куб Тут же заиграла грубая язвительная усмешка. Привычная маска, за которой он всегда прятался. Я была счастлива, что он освободил меня из своих объятий. Что я могла ему сказать? Что если бы у меня даже не было Германа, то все равно у нас не было бы будущего? Сказать о том, что знаю, кто он. Наемный убийца. На моей подкорке это было высечено огромными красными пылающими огнем буквами. Остаток пути до отеля шли молча. Лишь оказавшись у себя в номере, Вздохнув с облегчением, я встряхнула головой, словно сбрасывая с себя тяжелый груз. Чувства Дорохова не стали для меня открытием. Не удивил меня и его поступок. Мужик он и на острове, и тем более на острове мужик. Но вот излияние чувств это совсем не вписывалось в его образ. Что-то новенькое. Минутная слабость или продуманная тактика. Да какая уж теперь разница? Следователь Птицын нашел преступника. К всеобщему удивлению, им оказалась доктор Голицына. Два года назад внезапно умер от сердечного приступа владелец острова, господин Слуцкий Даниил. Наталья Голицына была его любовницей много лет. Она отомстила ему за то, что он так и не женился на ней за все эти годы, а привез госпожу Элеонору. Тогда она и подменила ему таблетки. Волкова узнала об этом на свою беду. Пыталась шантажировать Голицыну. Мы покидаем остров. Садясь на отплывающую от берега яхту, тепло прощались со всеми, как отдыхающими, так и сотрудниками отеля. Дорохов отплывал вместе с нами, стоя на борту яхты в своих неизменно темных очках, наблюдая за тем, что происходит внизу на причале. Лялька безумно трещала, радуясь возвращению домой. Вскоре я уже забыла о существовании Марка, поддавшись приподнятому настроению подруги. В аэропорту при подходе на регистрацию на рейс неожиданно ко мне приблизился курьер, с огромным букетом ярко-алых роз. «Вы Рита Анохина?» спросил меня парень. «Да», растерянно ответила я. «Это просили передать вам», вручил он мне благоухающий букет. «Кто просил?» удивилась я, но в ответ паренек только пожал плечами. Никакой записки в букете не оказалось. Имя отправителя было инкогнито. Но не для меня. Это Дорохов. «Это от кого такой шикарный букет?» спросила Лялька. «Понятия не имею». Грустно улыбнулась я, оставляя цветы на стойке. Едва я успела заскочить домой, как раздался звонок на мобильный. «Рита, я прилетел. Буду дома через полтора часа. Соскучилась?» Приятный баритон Германа ласкал слух. Еще как соскучилась!» — пролепетала я. «Свадьба, рождение детей. Двоих, мальчика и девочки. Я счастливая мама и жена». Рядом со мной мой любимый муж Герман. О чем еще может мечтать женщина?